Глава 35. Грабя индейские деревушки, отряд мародеров во главе с пираньей передвигался довольно быстро от одного селения к другому. Но еще быстрее летела по острову весть, пришли враги. Они не жалеют ни стариков, ни детей, ни женщин. Уже через два дня была готова к отпору грабителям целая индейская армия. Сотни три разгневанных до предела воинов с копьями и дубинками в руках. Бой был недолгим. Через каких-то полчаса сражение закончилось полной победой хозяев острова. Даже хитрый пиранья, попробовавший улизнуть от рассверепевших абригенов, был застигнут самим вождем катапота, ярдах в ста от места побоища и принял кару за свои прегрешения из его божественных рук. Упоенная своей победой, индейцы ринулись в форт на Наведад громить остальных, оставшихся в живых бледнолицых посланцев небес, оказавшихся на деле обыкновенными грабителями. На рассвете, когда Маришка, Уморушка и Иван Иванович еще сладко спали в своей тростниковой избушке, разъяренные мстители ворвались в форт. Громко вопя островитяне окружили убогие жилища бледнолицых и стали требовать, чтобы те немедленно вышли наружу. Индейцы думали застать в Навидаде человек десять, не меньше, но им пришлось довольствоваться только тройкой наших друзей. Все остальные моряки сгинули вместе со злосчастным пираньей. Моргая от яркого солнечного света, еще окончательно не проснувшись, Иван Иванович Гвоздиков и обе его юные спутницы вышли из хижины, туда, где стоял дикий шум и ор. «Что такое? Что случилось, друзья?» — спросил Иван Иванович, разглядев в толпе потрясающих копьями индейцев уже знакомого ему вождя Катапота. «Мы пришли, обледнолицый старец, чтобы сделать доброе дело», охотно, — охотно ответил вождь аборигенов. «Мы пришли избавить вас всех от дурных мыслей, запавших вам в головы». «Вас обуяла жадность. Злые духи помутили ваш разум. Вы решили ограбить нас, не жалея стариков и детей», — раздались возмущенные крики со всех сторон. «Мы?» — удивилась Маришка. «Мы вас грабить не собирались». «А ваши друзья?» — ехидно спросил советник вождя Ватанаба. «Где они, ваши друзья?» «Мы за них не ответчики», — грустно понурил голову Гвоздиков. «Средневековья, простые матросы. Что с них возьмешь?» «Нет, бледнолицый старец, нас не обманешь. Вы все заодно. Вас нужно всех покарать», — закричал сердито главный советник вождя. «Не кричи, Ватанаба!» — сморщился брезгливо Катапота. «С криком уходит ум, а это плохо для советника вождя». Он снова обратился к Ивану Ивановичу. «Дурные мысли ваших друзей не могли не перейти к вам. Дурные мысли, как болезнь, косят всех, кто живет в одной хижине, но мы освободим вас от них». «Каким образом?» — перебил вождя Гвоздиков, начиная злиться. «Дурные мысли сидят в головах». «Нет, головы и улетели мысли», — спокойно ответил Катапота и почесал могучей пятерней приплюснутый нос. «Вы хотите нас казнить?» — ахнул, задохнувшись от негодования Иван Иванович и прижал к себе побледневших девочек. «Вы не имеете на это никакого права казнить без суда, детей, безвинного пожилого человека». Он снова задохнулся и на мгновение смолк. Вождь Катапота, который считал себя самым справедливым вождем, поспешил успокоить Гвоздикова. «Конечно, мы устроим суд. Сам великий дух Макемба решит вашу судьбу. Если он захочет покарать вас, вы лишитесь жизни. Не захочет — останетесь живы». И Катапота, обернувшись к островитянам, торжественно объявил — Когда солнце встанет прямо над нами, состоится суд над бледнолицами пришельцами. Макемба должен хорошо видеть, что мы делаем, его нельзя обманывать. А пока, ватанаба, — обратился он к советнику, — закрой пленных в хижине и поставь охрану. «Хорошо, великий, я так и сделаю», — поклонился помощник вождя, — «и еще». «Если ты позволишь, я приготовлю все, что нужно для суда». «Я позволяю», — разрешил Катапота и, важно, зашагал прочь из форта Бледнолицых. Потянулись за ним гуськом и другие индейцы, оставив в упустевшей обители пришельцев наших друзей под охраной четырех дюжих воинов.